Дхунга Бун не удивился, когда с первыми лучами Солнца полок его пальмовой хижины откинулся, и внутрь вошел желтоглазый босой молец в полувоенной форме. Он уже давно привык, что после двух- или трехдневной попойки к нему захаживали всякие типы. И этот был не худшим вариантом. Дхунга учился в Оксфорде на юриста, в Москве на врача-психиатра, и он знал, что галлюцинации могут быть самыми разными, но лучше на них не обращать внимания. И он прикрыл глаза. Его толстые и красивые жены спали. В хижине стоял мелодичный храп. Минуты через две, чтобы проверить, не испарился ли призрак, Дхунга открыл один глаз. Малец сидел прямо перед ним, скрестив ноги по-турецки. И, судя по всему, ждал. «Если ты пришел за моей душой, — просипел Дхунга, — так это слишком рано, приятель. Я пока никуда не собираюсь. Видел, сколько у меня баб? Их же всех надо содержать, поить, кормить и...» Он хотел сказать про одежду, но сообразил, что на его бабах практически ничего нет. И промолчал. «Нет, я пришел не за твоей душой. Она мне не нужна. вот приободрился». «Ну, тогда будь добр, подкати ко мне вон ту бутылочку, а?» Малец сходил в угол хижины за бутылкой и откупорил ее. Поднес губант Хунга. Тот глотнул и сразложил. «Меня интересует Бхунган Хоро», — сказал Малец. Вождь сделал задумчивое лицо, потерпел пальцами подбородок, мне что, следовательно, с него надо что-нибудь содрать за информацию, а также за нарушение покоя его собственного и его любимых жун. «Так-то все просто», — проговорил он загадочно. Малец выдернул из его руки бутылку, наклонил ее горлом вниз. Драгоценная влага полилась на ценовку. «Стой, ты да ты что?» — встрепенулся вождь. «Так себя приличные гости не ведут, отдай бутылку!» «Ты видел его сам?» «Нет, нет». «Так а чего же ты болтаешь, кому не попадя?» Только теперь вождь обратил внимание на острейшие когти гостя. И сразу все понял. Недаром он имел два диплома. Его видела только моя жена, вон та, что с краю. Проговорил он вдруг отчетливо и совершенно трезво. «Если она тебе нужна, забирай. Я ничего не слышал, ничего не видел». Тхунга Бунганг состроил лицо законченного дурака совершенно бессмысленно и наивно простецкая «А хочешь и бутылку забирай мы живем в глуши нас никто не видит нас никто не слышит если мало одной жены бери двух или трех молец молчал он смотрел прямо в глаза вождю и Тхунга бунг Ханг прикрыл глаза размяк и соснул ему снилось что молец подошел к спящим женам провел над ними когтистой рукой прошептал что-то а потом вышел и этот сон сразу же за этот сон сразу же забылся как забывается множество никчемных и пустых снов проснулся вождь поздно сон стояло высоко Жены сплетничали в тенечке, грызли орехи, а его самого тряс за плечо комиссар Грумс. Еще вождь заметил, что в хижине стоят два молцеватых парня в маскировочных накидках и касках. Чего там, война, что ли, началась? спросил ворс, протирая глаза. на глотни, предложил ему Грумс. Ворс покачал головой. Убери это мерзкое пойло. Зачем пожаловал? Грумс уже надоел за последние сутки удивляться. И все-таки он приподнял свои облезлые брови вверх. Если сам великий предводитель лесного племени Дхунга бунгхан пристрастившийся к зелью еще лет двадцать назад, то ли в английских папах, то ли в московских забегаловках, отказывался от глотка джина по утру, причем после явной вчерашней попойки, то значит, или мир перевернулся, или что-то у него с мозгами не так. «Бунгфурангхора», — процедил Грумс в лицо вождю. «Да сам ты такой», — ответил тот. что надо?» Кто у тебя был? Никого. Слушай, я представитель власти. Если ты не перестанешь поясничать, я буду вынужден тебя арестовать. Ну и попробуй, Грумс. Мои жены тут же выцарапают твои маленькие свинячьи глазки. Еще раз говорю. Выкладывай, зачем пришел. Что это такое? Комиссар сунул под нос вождю черный шарик. Понятия не имею, отвяжись от меня. Подумай хорошенько. Это же те самые слезы дьявола. Вождь почесал переносицу, поскреб ногтями под мышками. После раздумий сказал глухо. «Скорее всего, Грумс, это твое собственное дерьмо». Комиссара начинал трясти. Он был вне себя от бешенства. И он злился не столько на вождя, сколько на того, кто повсюду опережал его. Он бы придушил собственными руками этого поганого ублюдка. Он бы стер его с лица земли. Лишь бы только он попался в его руки. Но, похоже, на этот раз западня останется пустой. Что ж, пора сматывать удочки. Эта тварь сделала свое дело и больше сюда не заявится. Надо искать новое место. И все же он еще раз переспросил. «Дхунго, ты большой и хороший человек. Я тебе привезу 20 ящиков джина». «Я клянусь, скажи прямо, не Юли, неужели ты ни черта не помнишь?» «Я прошу тебя ответь!» Вождь улыбнулся открыто и простодушно. Положил руку на плечо грузу Чуть жал ладонь. «Комиссар, но ну мы же с вами интеллигентные люди. Но ну зачем нам пудрить друг другу мозги? Ну подумайте!» — проговорил он с душевной теплотой и особой мягкостью в голосе. — Я вам тоже клянусь, что моя твоя ни хрена не понимай.